Михаил остался ночевать на касатке. Командир Енисея предупреждён, и кондоры будут дежурить ночью на палубе у орудий. На удивлённый вопрос Степанова об источнике такого беспокойства Михаил вразумительно ответить не смог. Но дело есть дело. Вахта на Енисее и на касатке будет внимательно следить за водной поверхностью. В случае появления любой цели освещать её прожектором и давать предупредительный выстрел. А при попытках приблизиться открывать огонь на поражение. Всё равно ночью ни к Енисею, ни к касатке никто подходить не будет. Ободя лодку и проинструктировав ещё раз вахтин, Михаил зашёл в каюту и не раздеваясь лёг на койку. На столе уже ждёт готовый к бою автомат. Осталось только передёрнуть затвор. В кобуре на поясе старый верный парабелум. Незачем заново привыкать к нагану. Всё равно он скоро сойдёт со сцены. Он был уверен, что сегодня что-то произойдёт. Не просто так возникает это гнетущее чувство, как будто знаешь, что ты находишься в прицеле снайпера, и он в данный момент просто выбирает цель, поскольку знает, что успеет сделать только один выстрел. Знакомое чувство. Именно так было перед атаками в Атлантике, которые заканчивались длительной погоней кораблей эскорта с градом глубинных бомб. Именно так было перед атакой английского самолёта когда он вываливался из облаков, и погружаться было поздно. И когда он успел всадить в него очередь из Зенитного автомата за несколько секунд до того, как этот либерейтор должен был сбросить бомбы. после чего он рухнул в воду в паре сотен метров от лодки. Такое не забывается. Михаил проснулся среди ночи. На лодке тишина. Нет привычного гула дизелей, и слышен каждый шорох. Лёгкое покачивание с борта на борт у причала напоминает, что он всё же на борту корабля, а не на берегу. Глянул на часы. Половина четвёртого. Через 30 минут смена вахты. Если до рассвета ничего не произойдёт, то можно надеяться, что в течение дня они успеют оборудовать защиту касатки от возможных диверсий со стороны моря. Обязательно надо будет выпросить у Макарова для касатки хотя бы один пулемёт. На крупных кораблях они есть, и нужны они там, как в бане лыжи. А вот установленный на мостике касатки, пулемет создал бы кучу неприятностей незваным гостям, которые попытаются под покровом ночи подойти к борту. И еще пару пулеметов установить на причале, оборудовав что-то вроде дотов. Как бы в подтверждение этого наверху грохнул выстрел, и внутри лодки раздался звонок громкого боя. Рывком подскочив, Михаил схватил автомат с сумкой с запасными магазинами. и бросился прочь из каюты. По отсекам уже бежали поднятые по тревоге матросы с карабинами, дежурившие в эту ночь на лодке. Когда Михаил выбрался на мостик, наверху уже шел настоящий бой. С палубы Енисея гремели винтовочные выстрелы. Недалеко от причала, в лучах прожекторов, были видны две китайские джонки, которые изо всех сил пытались уйти, огрызаясь винтовочным огнем. Но из-за низкой скорости и ослепления светом прожекторов Это у них не получалось. Винтовочную трескотню перекрыл грохот выстрела из 75-мм орудия Енисея. И было видно, как снаряд попал в одну из джонок. Деревянная посудина накренилась и замедлила ход еще больше. Второй выстрел накрыл вторую джонку. Видно было, как с них за борт прыгают люди и пытаются отплыть в сторону. Но стрельба с Енисея не прекращалась, и снаряды с пулями не оставляли им шансов остаться в живых. Вахтины и матросы касатки также вели огонь из карабинов в направлении противника, но Михаил сразу бросился к установленному на мостике лодки переносному прожектору, включил его и стал обшаривать лучом водную поверхность поблизости и почти сразу же обнаружил две пары пловцов, двигающихся по направлению к касатке и толкающих что-то перед собой. Прекратить стрельбу по джонкам. Огонь по пловцам. Матросы сразу поняли и перенесли огонь. На Энисей тоже сообразили, что появилась более серьёзная опасность, и один из его прожекторов стал освещать водное пространство поблизости от касатки. И почти сразу же высветилось темноты ещё две пары. Ближайшей оставалось проплыть до борта не более 20-25 м. Ждать некогда. Михаил вскинул автомат и хлестнул очередью. Видно было, как фонтанчики воды поднялись возле пловцов. И они тут же взмахнув руками скрылись под водой. Вместе с ними ушло под воду и то, что они толкали перед собой. Вторая пара была несколько дальше, и Михаил тут же перенёс огонь на неё, стрелял до тех пор, пока не опустел магазин. Эта пара тоже скрылась под водой. Всё заняло несколько секунд. Оставшиеся две пары поняли, что затея провалилась, бросили свой груз и сделали попытку уйти, но выстрелы гремели непрерывно, и вода вокруг них кипела от пуль. Очень скоро все скрылись под водой и больше не появлялись. Дроп. Следить за водной поверхностью. В случае появления подозрительных предметов сразу открывать огонь. Горячка боя начала спадать, и теперь надо было восстановить картину событий. Вахти ны доложили, что в загоде обнаружены две джонки, идущие на вёслах по направлению и к Енисею и касатке. После освещения прожектором движения не остановили. И на предупредительный выстрел не отреагировали. После этого вахта на Энесие и на Касатке открыла огонь на поражение, подняв тревогу. И теперь матросы Касатки с интересом посматривали на то, что Михаил держал в руках. Наконец один унтер-офицер всё же решился спросить: "Ваш благородие, а что это такое? Прям как пулемёт стреляет". "А это, братец, фактически и есть пулемёт, только маленький и под небольшой патрон. На малых дистанциях гораздо эффективнее, чем винтовка. Эх, надо же, и чего только не придумают. Не волнуйтесь, брацы, скоро таких пулемётов будет много. Прожекторы и Несей освещали водное пространство, но на поверхности воды больше ничего не было. В отдалении покачивались обломки двух деревянных джонок, разбитых снарядами. Стрельба уже всплавышила всех вокруг. Из Петропавловска запрашивали раттером, что случилось. Михаил приказал сигнальщику дать ответ. Попытка нападения плавцов. Нападение отбито. Близко к нам не подходить. Возможно наличие на грунте затонувших мин. На берегу тоже началось движение. Подтягивалась охрана порта. Появились катера, начавши осмотр обломков и прилегающей акватории. Прибежал штабс-ротмистр Черемисов. Михаил Рудольфович, у вас всё в порядке? Всё нормально, Алексей Петрович. Была попытка плавцов подобраться к касатке, подозревая, что они буксировали мины, которые должны были прикрепить к её корпусу. В результате обстрела, скорее всего, мины затонули. Во всяком случае, на поверхности ничего не видно. Утром надо будет обследовать дно. Думаю, сегодня они больше не сунутся. Михаил Рудольфович. Вы про едец. Откуда вы могли узнать, что нападение будет именно сегодня? Не знаю, Алексей Петрович. Называйте это как угодно: предчувствие озарения, божественное провидение или как-то ещё, не знаю. А больше ваше предчувствие вам ничего не говорит, пока нет. Если только скажет, я вам первым сообщу. Так же, как и вчера, вскоре после стрельбы подошёл катер с Петропавловска. Ошвартовавшись к причалу чуть в стороне, и прибывший офицер разузнал все подробности ночного происшествия. Предупредив Михаила, что утром командующий ждёт его с докладом, убедившись, что ни касатка, ни инесей не пострадали, Катер ушёл обратно. Проводив его взглядом, Михаил понял, что относительно спокойной стоянки пришёл конец. Никогда ещё японцы не заходили так далеко в той его прежней жизни. Значит, касатка им здорово мешает, и на этом они не останавливаются. Сегодня сорвалось, будут пробовать что-то ещё. Знать бы только что именно и когда. Остаток ночи прошёл тихо. Если кто-то из японцев и уцелел после этой атаки, то ему удалось скрыться, поскольку никого ни на воде, ни поблизости на берегу не нашли. Осмотр разбитых снарядами джоннок тоже ничего не дал. Поэтому поиски решили прекратить до рассвета. На палубах Енисея и Касатки стояла усиленная вахта с оружием, и лучи прожекторов внезапно пронзали ночную тьму. обшаривая водную поверхность, но ничего подозрительного обнаружить не удалось. Когда утром к причалу снова подошёл катер с Петропавловска, Михаил, злой и невыспавшийся, его уже ждал. Облачившись в военную форму, он по идее уже не должен был вызывать удивлённых взглядов окружающих, но командиры знаменитой касатки знали многие. И с нетерпением поглядывали на хмурого и неразговорчивого Мичмона. По пути на Петропавловск Михаил молчал. Не хотел распространяться о подробностях отражения ночного нападения. Сначала надо переговорить с Макаровым. Что-то очень сильно стала меняться история, а то как бы японцы раньше времени до идеи морской авиации не додумались, а то устроят в Порт-Артуре Пёрл-Харбор на 37 лет раньше. Хоть Михаил и понимал, что это невозможно, но сомнения у него были. Макаров уже ждал И после доклада Мичмана Корфа о прибытии по всей форме поздоровался и махнул рукой в сторону кресла. «Садитесь, Михаил Рудольфович. Похоже, разговор предстоит долгий. Я уже знаю, что вывозка японцев успеха не имела. Теперь хочу услышать от вас подробности». Михаил во всех деталях описал подробности ночного происшествия. Особо коснулся того, что раньше такого не было. Макарова это очень заинтересовало. «Значит, говорите, Михаил Рудольфович, что раньше японцы подобными вещами не занимались». «Да, Степан Осипович. Либо не считали нужным, либо не располагали нужными средствами. Во всяком случае, в той моей прежней жизни не было ни одной попытки атаковать наши корабли пловцами с зарядами взрывчатки. Возможно, просто потому, что большие заряды пловцу буксировать проблематично». А маленький сильно увреда броненосцу или крейсеру не нанесёт. А для самого плавца риск очень велик. И что же вы думаете по поводу всего этого? То, что история уже начала меняться, очень сильно. Появление касатки подтолкнуло японцев к мысли придумать что-то новое. Пусть поначалу и неэффективное, но принципиально новое. Ведь глупо было бы ожидать, что их военная и техническая мысль осталась на прежнем уровне. И они отреагировали на появление касатки вот таким неожиданным образом. Тем более ничего фантастического в этом нет. Стоит вспомнить рассказы о знаменитых ниндзя, а дальше стоит ждать появления глубинных бомб и гидроакустики. Хотя, конечно, это дело не одного дня. Но почему же они пошли на такой риск? Ведь успех был призрачным, не совсем. Если бы не предпринятые меры то у пловцов были бы шансы подобраться к лодке незамеченными ночью. Их обнаружили только благодаря прожекторам. И вчера мне совершенно неожиданно пришла эта мысль в голову, когда понял, что со стороны бухты никакой охраны фактически нет. И тут же вспомнил действия итальянских боевых пловцов на Средиземном море в 1918 году. Они подорвали австрийский линкор «Вирибус Унитис» в порту Пола, А в 1941 году провели успешные операции в Гибралтаре и Александрии, причём в Александрии были подорваны два линейных корабля: "Валент" и "Куин Элизабет". Правда, во всех случаях они применяли специальное буксировочное устройство с электродвигателем и прикрепляли мины в подводной части. Сейчас же японцы могли использовать в качестве средства доставки неприметные китайские джонки. Естественно, если бы они подошли к нам вплотную, то это сразу бы вызвало подозрение. А так они проходили на некотором расстоянии и вполне могли высадить боевых пловцов с минами. Конструкция мин пока под вопросом. Надо обследовать дно. Может и удастся поднять что-то. Сами знаете, что эта идея уходит в глубокую древность, когда ещё римские боевые пловцы перерезали якорные канаты вражеских кораблей и их выбрасывало на скалы. Да уж. Новое хорошо, забытое старое. Очень-очень интересно. Михаил Рудольфович, этой темы мы раньше как-то не касались. Конечно, дно обследуем. А какие мероприятия по недопущению подобного планируете дальше? Установить возле касатки какое-нибудь судно, либо баржу, либо старый минный крейсер, да либо что угодно. Тогда он своим корпусом защитит касатку, даже если произойдёт атака Брандера, во что я, в общем-то, не верю. Обнести место стоянки боновым заграждением из противоминных сетей, чтобы создать трудности пловцам при попытке приблизиться к борту, установить пулемёты на берегу или на Енисее и открывать огонь ночью по всем подозрительным предметам на воде. Один пулемёт установить на мостике касатки, освещать водное пространство перед касаткой и Енисеем. Сделать что-то вроде ручных гранат и бросать их за борт в случае повторного появления пловцов. Можно также вообще перегородить вход в восточный бассейн, где находятся судоремонтные мастерские, и установить на берегу орудия и пулеметы. А вообще, Степан Осипович, нам надо не задерживаться в порт Артуре. Как ни парадоксально это звучит, но здесь касатка более уязвима для японцев, чем в море. Они знают ее точное местонахождение и могут планировать свои акции, Исходя из того, что мы всё время вынуждены только обороняться, а они определяют время и место нанесения удара, как и его способ, а раскрыть всю японскую агентурную сеть в Порт-Артуре мы вряд ли сможем, во всяком случае раньше не смогли. И японская разведка чувствовала себя здесь как рыба в воде. Пожалуй. Но почему они всё же пошли на такой риск? Ведь даже если бы эта операция и удалась, то что они бы этим добились? Ведь невозможно в руках доставить к корпусу корабля, стоящего у причала, большой заряд. Думаю, они хотели вывести касатку из строя на, возможно, больший промежуток времени. С ремонтными возможностями порт Артура это вполне реально. Но что это им даст? Ведь вы сами сказали, что лимит таких ошеломительных успехов касатке уже исчерпан, так как мы не знаем, что дальше предпримет Камемура. И вы сможете эффективно работать только на японских коммуникациях, охотясь на транспорты. Это знаем только мы с вами, но этого не знает Камимура, и он может считать касатку намного более опасной, чем она есть на самом деле. И если есть возможность попытаться достать её во время стоянки в базе, то японцы пойдут на всё, но не упустят такой возможности. Хмм. Возразить трудно, логика железная. Ладно. Давайте посмотрим, что дадут результаты поиска. Да и жандармы попытаются выяснить, чьи это джонки. Хотя уверен, что будут клясать, чем угодно, что эти посудины у них украли. А сами они ничего не ведали. Как предполагал Макаров, так оно и получилось. Найденные хозяева Джонок призывали в свидетели богов и клялись, что знать ничего не знали. С одной бухты удалось поднять трупы пловцов с огнестрельными ранениями, но опознать их никто не смог. Причем все, кто принимал в этом участие, обратили внимание на одну деталь. У каждого на поясе был короткий кинжал. Применять его в рукопашном бою было, в общем-то, не очень удобно. Можно было бы взять ноши покрупнее, но вскоре на поверхности извлекли то, что заставило крепко задуматься всех, и особенно минёров, вызванных для обезвреживания мин, если таковые найдутся. Они ожидали увидеть обыкновенные морские рогатые мины, но это Михаил не стал говорить никому заранее, что ожидал увидеть, а то это будет очень подозрительно. поэтому, когда вечером к нему прибыл Черемисов, с сенсационными новостями он тоже изобразил удивление и слушал с открытым ртом. Вы представляете, Михаил Рудольфович, до чего додумались эти узкоглазые. С дна бухты подняли четыре минно-непонятные конструкции. Во всяком случае, флотские минеры говорят, что никогда ничего похожего не видели. Герметичный ящик из тонкого листового железа. Внутри около пудов взрывчатки приделаны два взрывателя химического действия, обеспечивающие замедление взрыва на время порядка 30 минут. Они мне подробно объяснили, но я в этом мало что понял. С одной стороны ящика укреплён ряд небольших, но довольно сильных магнитов, а с другой стороны приделаны четыре надувных кожаных мешка, которые могут придавать всей конструкции различную степень плавучести. Во время стрельбы мешки были повреждены пулями, и мины затонули. Все пловцы тоже погибли. А с джонок никого не нашли? Живых нет. Если кто и уцелел, то удрал. Понятно. А как же они собрались действовать? Интересно. Миньоры высказали версию, что джонки постарались доставить пловцов как можно ближе к осадке. Все же вода холодная, и если плыть издалека, то можно и не доплыть. Было четыре группы по два человека. Каждая группа буксировала мину. Воздушные поплавки придавали конструкции положительную плавучесть. Если бы им удалось подобраться незамеченными, то кинжалами они бы пробили один-два поплавка, чтобы мина утратила плавучесть и прикрепили магнитами к корпусу лодки на глубине пары метров. 30 минут достаточный промежуток времени, чтобы убраться подальше от этого места. Но был ещё один взрыватель, который давал возможность взорвать мину мгновенно. Да уж. Получается, они нашли исполнителей-смертников для этой акции. Получается так. Но это вполне укладывается в психологию японцев. По их понятиям, самурай всегда должен быть готов к смерти. И найти среди них восьмерых фанатиков вполне могли. Тем более ведь шли они не на верную смерть, а Если бы всё прошло как и было задумано, то они имели бы все шансы успешно выполнить задание и уйти. Как вы вовремя обратили на это внимание, ума не приложу. Сам удивляюсь, Алексей Петрович. Как будто в голове что-то щёлкнуло, когда ничем не защищённый подход со стороны бухты увидел. Михаил Рудольфович, а нельзя сделать так, чтобы оно почаще щёлкало? Глядишь, что-то ещё придумаете, чтобы японцев отводить. Ну, Алексей Петрович, это уже не от меня зависит. Если Всевышнему будет угодно, то опять чёкнет. А если нет, то уж не в защите. Полученная информация Михаил поделился со своими посвящёнными, старшим офицером и старшим механиком. Оба не на шутку встревожились.